Глава 8. Не одни только войны и эпидемии и массовые переселения тех времён обрушивались на мосты и прерывали привычное течение жизни в воротах. Были и другие чрезвычайные события, которые отмечали собой год, когда они произошли. Ещё долго потом не давали его позабыть. Каменная ограда моста, справа и слева примыкавшая к воротам, с давних пор отличалась от остальных частей глянцево-отполированными темными боками. Веками крестьяне при переходе через мост сбрасывают здесь свою поклажу и отдыхают. Лакшеми спинами шлифуют камни и досуже лют, беседуя, ожидая кого-то или заглядевшись в одиночестве на быстрые струи пенной воды в глубине под собой, всегда новые и всегда одинаковые. Но никогда ещё не было здесь столько любопытных, которые, привалившись к ограде и свесившись через неё, разглядывали поверхность воды, словно хотели на ней что-то прочесть и разгадать, как в последние августовские дни того года. Вода взбаламутилась от дождя, хотя был ещё только конец лета. А в омутах под сводами моста накипала белая пена и закручивалась вместе с щепками, мелкими ветками и мусором. Но празные горожане, навалившиеся на ограду, по существу смотрели не на реку, известную им давно и ничего им не говорящую. На поверхности воды, как и в своих пересудах, они пытались найти объяснение или, может быть, какой-то видимый след тяжёлого, непонятного происшествия, которое в те дни потрясло и привело в светение обывателей. Здесь, в воротах, произошёл поистине невероятный случай. Какого ещё не было на памяти людей, и надо думать, никогда не будет, пока стоит над ренией мост и город. Поросив и взбудоражив город, он пошёл дальше в другие места и края, превратившись в легенду, которая кружит по свету. Собственно, история эта касается двух вышеградских предместий Большого Луга и Низуков, расположенных на двух противоположных концах амфитеатра, который мрачные горы и зелёные холмы окружают город. Крупная сельская община Стражшта в северо-восточной стороне долины и ближе всего к городу. Дома угодий и сады разбросаны по возвугорьям и долинам, пролегающим между ними. На одном из высоких мягких перевалов стоит пятнадцать домов, утонувших в зелени сливовых садов и со всех сторон окруженных полями. Это и есть предместье Большой Лук, мирное, красивое и богатое турецкое поселение. Оно принадлежит к сельской общине Стражшта. Но теснее связано с городом, чем с общиной. Жители его за полчаса спускаются в торговые ряды, где держат лавки и ведут дела наравне с другими горожанами. Да и ни в чем другом не отличаются они от настоящих горожан. Разница может быть лишь тем, что живя на хлебородной земле, незатапляемые разливами, они обеспеченнее, надежнее и вернее, а сами по себе люди скромные и тихие, без дурных городских наклонностей. В большом луге хорошая земля, здоровая вода и красивые люди. Живёт здесь ветвь высградских османагичей. И хотя градские их сородичи многочисленнее и многочисленнее богаче, считается, что они обмечали, а настоящие османагичи те в большом луге, откуда и ведут они свой род. Это красивое племя, гордое своим происхождением. Самый богатый дом билеет навзгорье под самой вершиной смотрит он на юго-запад, всегда исправно побелён, с кровлей из потемневшей дранки и с четырнадцатью остеклёнными окнами. Дом этот виден издалека. Он первым бросается в глаза путнику, когда тот спускается по крутой дороге в Вышеград или оборачивается, покидая город. Последние лучи солнца, заходящего за Лиштанскую гряду, играют и преломляются на белом блестящем фасаде этого дома. У горожан давно уже вошло в привычку вечером с моста любоваться бликами заката, горящими в османовгичевских окнах. Они гасли одно за другим, вместе с городом погружаясь во тьму. А тут вдруг вспыхивали ярким пламенем, озарённые последним шальным лучом, заплутавшим где-то в облаках. И тогда несколько секунд огромной красной звездой сияли ещё над тёмной округой. И точно так же, как дом, у всех на виду и всеми почитаем его хозяин Авдагасманагевич, человек крутой и горячий, и в жизни, и в делах. У него есть лобаз на базаре, при зимственном рачное помещение, в котором на дощатах и настилах и оплетенных ценовках сушится разложенная кукуруза, чернослив или вишня. Авдага ведет только оптовую торговлю, поэтому лобаз его торгуют не каждый день, а лишь по базарным дням. Он недели открывается только при особой надобности. В лабазе распоряжается один из сыновей овдеги. Сам же хозяин сидит обыкновенно на скамье перед входом в лабаз. Здесь он беседует с покупателями или знакомыми. Этот высокий и статный старик с румяным лицом, нос белый как снег, бородой и усами говорит с сдавленным и сиплым голосом. Вот уже много лет мучает его тяжёлая астма. И стоит ему взволноваться, и повысить голос, а такое случается с ним сположды да рядом. Как тяжкий кашель начинает душить старика, на шее вздуваются жилы, лицо багровеет, глаза наливаются слезами, а в груди свистит, скрипит и воет, точно буря в горах. Ну и 2 минут приступа, а вдолго сейчас же оправляется и, вдохнув полной грудью, странно изменившимся тонким голосом продолжает разговор. Стал самым его местом, на котором он остановился. В городе и его окрестностях он славится человеком широкой натуры, острым на языком и смелым. Такой он во всём и в делах тоже, хотя нередко и в ущерб себе. Не раз случалось ему одним словом снизить или поднять цену на сливу или кукурузу. Пусть даже в убыток себе, только бы проучить какого-нибудь деревенского рохлю или городского скареду. Слово о Авдаге закон для торговых рядов. Несмотря на то, что всем известен его вспыльчивость и пристрастность, и когда Авдага, спустившийся с большого луга, занимает своё место у входа в лабаз, он почти никогда не бывает один. Всегда находится желающее узнать его мнение и послушать его умные речи. Открытый и живой, он всегда готов и высказаться вслух, и защитить то, о чём другие предпочитают промолчать. тяжкое душье, приступая мучительного кашля, то и дело прерывает его речь, но как ни странно, это не портит ее, а делает еще более убедительной, придавая ей взбалованности какой-то неотразимое достоинство боли и страдания. У Авдаги Петров взрослых и уже разорнатых сыновей и единственная самая младшая дочь только что за невестившаяся. Про эту его дочь по имени Фата известно, что она красавица и во всем похожа на отца. Ее будущее замужество занимает весь город и до некоторой степени и всю окружку. В каждом поколении бывает такая девушка, красоту, таланты и достоинства которой воспевают песни и привозносят легенды. На какое-то время она становится недостижимой мечтой и приковывает к себе все общие желания и помыслы, имя ее воспламеняет страсти, ее окружают восторги мужчин и зависть женщин. А она избранец природы, вознесенная на опасную высоту. Дочь Авдаги походила на отца не только лицом, но и всем обликом, но и живым умом и острословием. Это лучше всего знали первые парни города, когда пытались на гуляниях и свадьбах задобрить её дешёвой лестью или смутить ей гривой шуткой. На хоть чести остроумее девушки ни в чём не уступали её красоте. Поэтому тяпелась в песни, сложенные в честь дочери Авдаги. Про таких избранников судьбы и песни складываются сами собой. Хороша ты и умната, доча в Деге раскрасавица Фатта. Так пели и говорили в городе и по окрестностям, но было очень мало таких, у кого хватило храбрости в самом деле попросить руки красавицы из большого луга. А когда и они все подряд получили отказ, вокруг Фатты быстро образовалась пустота. столь часто зловещим кольцом восхищения, не ненависти и зависти, не высказанных ожидания и злорадного ожидания окружающие существа исключительно благодарований и исключительной судьбы. И тех, о которых поют и говорят, быстро уносит их необычная судьба, и вместо них остается жить легенда или песня. Так получается, что девушка, пользующаяся громкой славой, именно из-за этого остается без женихов и засиживается в девка. Когда, как ее подруги, которые ни в чем не могут с ней сравниться, выходят замуж просто и легко, с Фатой этого не случилось. Нашелся человеку, которого хватило и отваги, и пожелать, и настойчивости, и ума добиться желаемого. Как раз напротив большого луга, по другую сторону неправильной чаши Вышеградская котловина находится предместье Низуки. Выше моста, в неполном часть ходьбы вдоль реки среди хаотичного нагромождения горных громат, из которых, как из чёрные стены, делая крутой поворот, вырывается Дрина. Пролегла узкая полоса хорошей плодородной земли. Эту почву нанесла река и бурные потоки, низвергающиеся с бутковых скал. На ней раскинулись пашни и сады, а на склонах крутые луга шелковистой травой, уходящие в высь каменистым хребтам и непроазным кустарником. Перед мистью это принадлежит бегам Хамзичем, именующим себя еще и турковичами. На одном его краю живет пять или шесть семейств чивчей, -Чи, крестьян арендаторов, а на другом находятся дома бегов братьев Хамзичей, с муста бегом Хамзичем во главе. Заcienённое низинное поселение защищено от солнца и от ветра, и в томо богатое не столько хлебом, сколько овощами и сеном. Окружённое и сдавленное со всех сторон высокими кручами, оно большую часть дня находится в тени и целый день погружено в безмолвие, в котором каждый оклик пастухов и дробное звякание потревоженных бронзовых колокольчиков нашей скотины вызывают многократное и громкое эхо. Один единственный путь связывает Предместье с Вышеградом. Перейдя мост, оставив головную дорогу, забирающую вправо и идущую по течению реки, путник должен спуститься к самому берегу Дрины и там, на скалах, отвесно обрывающихся в реку, отыскать чуть видную тропу, узкой белой тесьмой вьющуюся влево от моста. Пиши и верховой, отражённые зелёным циркулом воды с верху с моста, кажутся бродящими по узкой жерди, проложенной между рекой и скалистыми лбами утёсов. Таков единственный путь из города в Низуке, а из Низука в пути дальше нет, поскольку дальше идти некуда и никому. Только две глубокие промоины, которыми пастухи поднимаются в горы, где держат скот. Белеют над домами на крутом склоне горы, по росшим редким лесам. Здесь стоит большой белый дом старшего брата Хамзече Мустайбега. Размерами своими Мустайбеговский дом ничуть не уступает дому Асманагича во большом лугу, но в отличие от него совершенно невидим в низине, закупами прибрежных деревьев. Одиннадцать высоких тополей полукругом обступили этот дом, неумолчным шумом своих листьев оживляя сумеречную обитель, как бы отрезанную от прочего мира. Ряже этого дома расположились дома двух других братьев Хамзичи, лишь немного скромнее по виду и размерам. У всех Хамзичи много детей, все они высокие, стройные и бледнолицы, отличает их молчаливость и замкнутый характер, но все трудолюбивы и умеют ценить и беречь награды. Как и богатые обитатели большого луга, они тоже держат на базарной площади свои лабазы и хранят в них всё, что производится внизу. В любое время года подобные неутомимые муравьи, братья Хамзичи и их крестьяне, снуют туда-сюда по узкой каменистой тропе вдоль Дрины. Одни несут в город товары, другие, набив деньгами пояс, возвращаются, покончив с делами домой, в своё невидимое, спрятавшееся в горах село. В просторном белом доме мустаебега Хамзича, приятное измоляющим путников в конце каменистой тропы, которая, казалось, никуда не ведёт, подрастают четыре дочери. и единственный сын Наил. Это самый Наилбег из Низуков. Одним из первых положил голос на Фатиму из Большого Лука. Однажды на свадьбе он вдовой нагляделся на ее красоту сквозь щель при открытой двери, на которой повисла, словно гросс винограда, толпа зачарованных юношей. Когда в следующий раз Наилбег увидел ее в окружении подруг, он отважился на весьма смелую шутку: «Видит Бог, назовет тебя невесткой мустаибег из Низуков?» Фата рассмеялась приглушенно. И не смейся, а в узкую щель приоткрытые двери говорил ей возбужденный юноша. Свершится это чудо в один прекрасный день. Свершится, когда большой лук внизу ки сойдет. Снова засмеялась Фата и повела плечами, тем самым горделивым движением, присущим одним лишь красавицам юного возраста и выражающим больше, чем слова и смех. Так бесстрашно и неосмотрительно бросают вызов судьбе натурой исключительно. особо одаренной природой. Этот ее ответ молодому Хамзе еще вскоре стал известен всем и каждому и передавался из уст в уста, как и все, что она делала и говорила. Но не таковы были Хамзечи, чтобы оробеть и отступить перед первым же препятствием. Они в других менее важных делах не привыкли действовать скоропалительно, снасколько, не говоря уж о таком как это. Попытка прибегнуть к содействию городской родни тоже не увенчалась успехом. Тогда старый мустайбек Хамзич решил, а взять сыновнюю женитьбу в свои руки. Общие торговые операции с давних пор связывали его с Авдагой. За последнее время, по вине своего крутого и вспыльчивого нрава, Авдага понёс значительную убытки, повлёкшие за собой обязательства выполнения которых в срок было весьма затруднительно. Тут и пришел ему на выручку Мустабек и поддержал, как только добродопорядочные деловые люди могут помочь и поддержать друг друга в трудную минуту, просто спокойно и без лишних слов. В прохладном сумерке при зимистых лабазов и на гладких каменных скамьях перед ними решались не только вопросы торговой чисти или денег, но и человеческие судьбы. Что произошло тогда между Адвдаге Османогичем и Мустабеком Амхамзеем? Как Мустайбек попросил фото за своего единственного сына Наила, и как горячая и чистолюбивая авдага отдала её ему, этого никто никогда не узнает. Точно так же никто по-настоящему не знал, какая сцена разыгралась наверху в большом лугу между отцом и его единственной красавицей дочерью. Никакой экстрактивости с её стороны не могло быть, конечно, речи. Один только взгляд, полный горестного изумления, да это её неповторимое горделивое движение плеч А затем немое беспригласловное покорность от чего ли, как заведено у нас с покон века. Словно осенью начала она проветривать, готовиться и складывать девичье своё приданое. И из низу, как ни единое слово не просочилось в мир. Осторожным хамзичам прители разные толки, подтверждающие их успех. Они и достигли своей цели и, разумеется, были довольны своей победой. Но как в радости, так и в горе, и неудаче им не нужно было чьего бы участия. И всё же о свершившемся сговоре много судачили, болтали всякий в здор, как это обычно бывает. А в городе и округе только о разговору было что о Хамзичах, которые добились своего о том, что прекрасную, надменную и мудрую Авдагину дочь, для которой в целой Боснии не находилось жениха. В конце концов перемудрили и укротили и о том, что всё-таки большой лук сойдёт внизуке, хотя фата при свидетелях зарекла, что этому никогда не бывать. Но ведь известно, как любят люди говорить об унижении и падении тех, кто слишком высоко вознесся. Целый месяц стлковали об этом событии, увлажняя свои уста точно сладким сиропом предстоящем унижением Фаты. Целый месяц шли приготовления в низуках и в большом лугу. Целый месяц готовила Фатима вместе с подругами, родственницами и наемными помощницами свое приданное. Девушки пели, пела и она, и для этого находила в себе силы. И прислушиваясь к звукам собственного голоса, думала свою думу. Ибо с каждым новым стежком медли в ней росла уверенность, которую она старательно укрепляла в себе, что ни она, ни её вышивки никогда не увидят низуков. Про это она не забывала ни на миг. Но, заработав из за песни низукие, оказалось, что стапарь куда-то очень далеко от большого луга, а месяц представлялся нескончаемым. То же самое было и ночью. Ночью, когда под предлогом каких-то ещё неоконченных дел она оставалась одна, ей открывался сверкающий мир, беспредельный, неизведанный и манящий. Ночью в большом лугу тёплые и свежие, мерцающие пряжи белого сияния мигают и трепещут низкие звёзды. Стоя у окна, Фатима смотрит в ночь. Сладкие мирные токи разливаются по всему её телу, заставляя чувствовать в отдельности ноги и бёдра, руки и шею. ставший источником силы, радости и особенно грудь. Ее высокая, пышная, тяжелая грудь сосками прикасается к деревянной решетке окна. И кажется ей, что вздымаясь и опускаясь вместе со светлым небом и ночным пространством глубоким, размеренным, теплым дыханием дышит весь этот цветущий край с домом, постройками и пажнями. И от этого дыхания еще за это возникает деревянная решетка окна. исчезает, возникает, касается ее сосков и исчезает, проваливаясь куда-то в бездну, и снова поднимаясь, касается ее груди и куда-то уплывает вновь и так попеременно без конца. Перед ней простирается огромный мир, необозримый при свете дня, когда высокрадская долина трепещет от зноя и почти ощутимо заряют пшеничные поля, а каменный цепью черных горы и четкая линия моста белеет город, рассыпавшийся у зеленой реки. Но ночью, только ночью, сияние вспыхнувших небес человек постигает всю необъятность и безграничную власть вселенной, поглотивший крохтное его существо, растворившийся и отрешённый от самого себя, своих намерений, дел и забот. Только ночью живёт он подлинной жизнью, безмятежной, ясной и нескончаемо долгой. Только ночь освобождает его от тяготения слов, висящих над ним до могилы. от самоубийственных зароков и безвыходных обстоятельств неумолимо приближающейся развязкой которых может быть один лишь позор или смерть. Да, ночью жизнь совсем не так, что днем, когда сказанное слово необратимый зарок к неумолим. Здесь все свободно, безгранично, не названо и немо. Вдруг откуда-то снизу, как бы издалека, донесся тяжелый утробный издавленный хрип. А, а, это в покое нижнего этажа, Адага борется с приступами ночного кашля. При этих столь знакомых звуках ей ясно представляется сама тез, как он сидит и курит, поднятый из постели мучительным кашлем. Она словно видит его большие, так хорошо знакомые ей корые глаза с их теплой глубиной, в точности такие же, как у нее самой, только осененные тенями старости и светящиеся увлажненными слезами улыбкой. глаза, в которых она впервые увидела всю безысходность своей судьбы в тот день, когда ей объявили, что она обещана Ахамзечем и должна быть готова через месяц. Ах, ага! недавний восторг перед торжественной красотой и величием ночи мгновенно угас. Прервалось щедрое дыхание земли, легкая судорoga свела девицу грудь. Показались звезды, пространство. И только судьба, ее судьба, безысходная, горькая, решенная. придёт свои нити надвигаясь на неё в течение времени в тишине неподвижности и пустоте остающейся после всего глухо отозвался кашель снизу да она видит и слышит его как будто он здесь перед ней её обожаемый отец сильный единственный человек с которым так сладостно было ощущать свою нерасторжимость с тех самых пор как она помнила себя И даже этот тяжкий удушливый кашель она чувствовала своим всем существом. Правда, это его уста сказали да, после ее нет. Но она с ним и здесь не разрывно, как и во всем остальном. И вот да она принимает как свое, так же как и свое нет. Вот почему ей выпала горькая неотвратимая судьба. И почему не видит она выхода из тупика и не может увидеть, раз его нет. Только одно она знает: отцовское да. который связывает её так же, как ее ее Ади, руку, и её нет. Приведёт её кади, рука у брюку с мустайбеглым сыном. Ибневозможно и представить себе, чтобы Авдага Османагич не сдержал слова. Но точно так же знает она и другое, причём с той же ясностью и неприложностью, что вопреки всему нога её не сможет ступить в Низуке, и тогда она не сдержала бы данного слова. Что разумеется тоже невозможно, поскольку её слово, слово Османагич Здесь в этой мёртвой точке, между своим нет отцовским да, между большим лугом и низуки, здесь в самом центре безысходности следует искать выход. Вот о чём её мысли. Её не занимают больше ни вольные просторы беспредельного мира, ни даже сам путь из большого луга в низуки, а только короткий отрезок горестной дороги от здания суда, где Кадя обвичает её с мустабеговым сыном, до конца моста и крутого спуска. где начинается узкая каменистая тропа внизуки. Тропа, на которую её нога, и это совершенно неприложно не ступить никогда. Этот отрезок дороги, мысль её подобно уснующему по основе челнаку, пробегал бесчётно из конца в конец, от здания суда через торговые ряды и площадь до конца моста, и отпрянув как перед бездонной пропастью, снова обратно через мост, через площадь, через торговые ряды к суду. Так бесконца неутомимый челнок её мысли ткал её судьбу в поисках выхода, которого она никак не находила. Её мысль всё чаще задерживалась в воротах, там, где на светлом граните прекрасных диванов сидели и разговаривали люди, и пела песни молодёжь, а под ними ревела быстрая зелёная глубокая река. Но тут же, ужаснувшись видением возможного выхода, Мысль её снова начинала, как заклятая имитация с конца в конец короткого пути, и, не найдя никакого другого решения, опять останавливалась у ворот. И по ночам её мысль всё чаще возвращалась на то место и всё дольше задерживалась там. А между тем, одно предвидение неотвратимого дня, когда она уже не в мыслях, а на его, должна будет проделать этот путь, и не дойдя до края моста, найти выход, заключало в себе весь ужас смерти и всю невыносимость Позора, беспомощной, одинокой, ей вдруг начинало казаться, что одного этого ужаса предвидения достаточно для того, чтобы отдалить или хоть ненадолго отсрочить этот день. Но дни шли не быстро и не медленно, а проходили размеренно и неизбежно, пока, наконец, не пришел в свой черед и свадебный день. В последний четверг августа месяца это и был тот судный день. Хамзеч и Верхами приехали за невестой. В новый тяжелый чедре, как в броне, Фату посадили на коня и повезли в город. В то же время во дворе нагрузили на коней сундуки с приданым невесты. Кади в суде совершил венчание, так а Вдага выполнил слово выдать свою дочь за мустабегову сына. Затем небольшая процессия направилась в Низуки на торжественный свадебный пир. Пройдены торговые ряды и площадь, часть пути, которые столько раз, не находя выхода, мысленно проделывала Фата. Всё было явственно, обыденно и просто, даже легче, чем вображение. Ни звёзд, ни безбрежных просторов, ни отцовского удушливого кашля, ни желания ускорить или замедлить время. Привезли на мост эту девушку ещё раз, как в вселетней ночи в окна потрясает радостное ощущение животворной силы и бзенея каждой клетки её тела, особенно груди, словно сжимаемой немолётной судорогой. Наконец, и ворота, их как уже неоднократно в своих ночных мыслях Девушка догнала с и шопотом попросила младшего брата, ехавшего под ли неё, подтянуть ей немного стремена перед крутым спуском с моста на каменистую тропу, ведущую в низуки. Остановились сначала они двое, а за ними чуть поодали остальные сваты на конях. Ничего особенного не было в этой задержке, не в первый ни последний раз останавливалась свадьба в вороту. Но пока младший брат спешившись обходил коня и перекидывал через руку узду, Девушка подалась на своём коне в плотную когразь и, встав на неё правой ногой, взвилась, как на крыльях, над седлом и через каменный барьер полетела вниз, в ревущую стремнину под мостом. Брат, устремившийся за ней всем телом, навалился на ограду и успел ещё коснуться рукой края реевшей чедры, но удержать сестру не мог. С воплем отчаяния и ужаса сваты повскакали со своих коней и, как вкопанные, застыли у ограды. В тот же день под вечер хлынул проливной дождь, небывало холодно и для этого времени года. Дарина вздился и потемнело. А на утро, поднявшись, мутно-желтые воды реки выбросили тело Фаты на отмель под Калатой. Его заметил один рыбак и заявил об этом Мулазиму. Скоро к тому месту прибыли Мулазим с Муктаром, рыбаком и Салк Кривым, ибо без Кривого не обходится ни одно такое происшествие. Труп лежал на влажном и мягком песке, набегавшие волны лезали его временами, окатывая мутной водой. Новая чедра из черного сукна, которую река не унесла, завернулась и откинулась назад, и вместе с длинными густыми волосами лежала как бы отдельной черной массой портье белого роскошного тела девушки, с которого злобный поток сорвал тонкие связанные одежды. Кривой рыбак, суровое насупленное, зайдя на отмель, подхватили обнаженное тело девушки и бережно и смущенно, как будто она была живая, освободив из плена мокрого песка, уже начавшего затягивать труб, вынесли его на берег и поспешно накрыли намокший полный ила чатрой. В тот же день утопленницу схоронили на ближайшем турецком кладбище на крутом откосе большого луга. А вечером до сужелют данимал в трактире рыбака и кривого, не здорового, но гнусным любопытством, особенно сильное развито в тех, чья жизнь пуста, бесцветна и бедна волнениями и событиями. Рыбака и кривому подносили раки, угощали табаком, в надежде выудить у них хоть что-нибудь от рупии погребения утопленницы. Но все было напрасно. И раки не развязали им язык. На этот раз молчал даже кривой. Он беспрерывно курил. И единственным своим блестящим глазом следил за дымом от своей сигарки, стараясь отогнать его как можно дальше от себя. Лишь время от времени кривые рыбак обменивались взглядами друг с другом, молча и разом поднимали свои чарки, как бы невидимо чокаясь, и одним духом осушали их. Вот такое неслыханное и небывалое происшествие случилось в воротах. Большой лук не сошёл вниз уке, и Авдагина дочь Фата не досталась Хамзичу. А в дога космической поры не сходил в город, в ту же земён скончался задушенной кашлью. Так и не облушись ни с кем, ни словом о горе, которая его свела в могилу. С приходом весны Мустайбек Хамзич женил своего сына, взяв за него девушку из рода Бранковичи. По судачьв ещё немного, прослучившиеся окрестные люди стали понемногу о нём забывать. И от той, что всех затмила сиянием немеркнущего света мудрости и красоты, осталась только песня